Глава десятая. Удар, удар, удар. Синистр. Шагнуть в сторону, атаковать сверху, снова в сторону приставным шагом и тут же резко вперед, врезавшись в цель всей плоскостью щита, после чего мгновенно податься назад с ударом по ногам и закончить декстром. Я монотонно лупил молотом по старым покрышкам, надетым на колонну, выполняя команды наставника и стараясь контролировать силу удара, чтобы оружие не слишком рвало тренировочный снаряд. Не то чтобы у нас были проблемы с поиском новых покрышек, но кроме них страдал и столб, покрываясь щербинами и трещинами. Вот его заменить было гораздо сложнее. Деревянный, к сожалению, не подходил, его я, увлекшись, сломал за пару часов. «Закончили!» — наконец сжалился Олег Евгеньевич. «Неплохо, Виктор, весьма неплохо. Даже и не скажешь, что ты всего неделю как взял оружие в руки». «Это же хорошо!» Я вытер пот и широко улыбнулся. «Значит, на испытании не буду обузой». «С этой стороны, да», — кивнул наставник. «Но с другой, такой быстрый прогресс настораживает». «Может, побочное влияние алхимии?» «Честно говоря, я не забивал себе голову, это и времени рефлексировать на этой неделе у меня не было от слова совсем». Тут на сон бы найти. Мало ли чего там намешали. Память у меня точно улучшилась, да и не только она. Вот и наложилось одно на другое. Может быть. Но, возможно, это влияние твоего прозвища сейчас трудно сказать. Пожал плечами мужчина. Ладно, гадать можно до бесконечности, там видно будет. Сейчас давай делай заминку, в душ, к массажисту и спать. Завтра у вас выходной, тренировок не будет, только не забудьте размяться утром и вечером. Отдохнёте перед испытанием, расслабитесь, а то так и перегореть можно. Ну и финальная точка. Держи. Я с некоторым трепетом принял из рук наставника последний флакон из алхимического набора. По виду он значительно отличался от остальных. Те были простые, без украшений, с пробками, залитыми сургучом, и цвет эликсиров варьировался от голубого до фиолетового. А этот мало того, что был богато украшен блестящей металлической проволокой, так ещё и зелье внутри переливалось всеми цветами радуги, внутри которой то и дело вспыхивали и гасли искры. Зрелище завораживало, но я слишком устал, чтобы им любоваться. Так что, откупорив, в два глотка опустошил бутылочку, почувствовав, как эликсир огненным шаром упал в желудок и оттуда же разошёлся тёплой волной, омывая каждую клетку тела. Ощущения были потрясающими, но меня вдруг повело, и я с трудом устоял, ухватившись за покрышки. Сейчас пройдёт. Одобряюще улыбнулся наставник. «Но всё равно не спеши. Давай мойся, Матвеич тебя уже ждёт. Иди отдыхай. Увидимся завтра». Я кивнул и пошаркал в душ. Сил стоять уже не было. Эта неделя вымотала меня настолько, что даже думалось с трудом. Но я гордился собой, потому что выложился даже не на сто, а на сто двадцать процентов. А может, даже и больше. Но и результат был, как говорится, на лицо. Алхимия, что достала Юлия, действительно оказалась чудодейственным средством. Я не просто стал сильнее за эту неделю. Прогресс был феноменальным, рвущим все шаблоны. Мышцы росли буквально на глазах, да и не только они. Я вытянулся сантиметров на пять, перемахнув планку в сто восемьдесят, правда, совсем чуть-чуть, на единичку. Плечи раздались вширь, ноги окрепли, а пресс красовался восемью четко выраженными кубиками. В итоге я едва признал себя в зеркале, но и плата за это была высока. Всю неделю я только и делал, что тренировался. Наставник задал такой темп, что пару раз я просто терял сознание от нагрузок. Правда, это было лишь поначалу, а то подобное уже начало меня беспокоить. Слишком часто после пробуждения я начал вырубаться. Каждое столкновение с потусторонним стабильно отправляло меня в беспамятство. И это было нифига не весело. Радовало лишь то, что Валентин Леонидович Дорофеев, врач которого выделило бюро наблюдать за приемом алхимии, пообещал, что больше такого не будет. По его словам, проблема была в ослаблении организма после комы, он просто не выдерживал шок и отключался, однако после полного курса тело окрепнет и вырубать меня перестанет. Мне ничего не оставалось, кроме как поверить, но справедливости ради должен заметить, что последние дни ничего подобного не случалось, хотя Олег Евгеньевич задрал нагрузки по самое не неболуся. Настолько, что в комнату я возвращался едва ли не ползком, и это после горячего душа и массажа. Но самое поганое было — это подниматься утром. Организм благим матом орал, что, мол, «Хозяин, завязывай, давай ещё поспим, ты и так много сделал». А я вторил ему, кроя всех и вся потому как не мог даже встать с кровати. Всё тело болело так, что слёзы на глаза наворачивались. Семёну приходилось тащить меня в душ, чтобы я хоть как-то взбодрился и добрался до спортзала. За это, кстати, от души девчонкам. Пусть по просьбе наставника, но они каждое утро приходили, чтобы мне помочь. Не все. Катерина так ни разу и не появилась. Впрочем, я ни капли не огорчился. А вот Дарань наведывалась регулярно. Правда, у меня было подозрение, что её визиты вызваны не состраданием к товарищу по команде, а желанием поесть на халяву. Семён, окрылённый возможностью пообщаться с одной из принцесс, уже на следующий день накрыл стол не хуже, чем в каком-нибудь ресторане. Лично я так и не понял, как ему это удалось, потому что и выпечка, и бутерброды были свежими и горячими. Наверное, это тоже своего рода талант, только не дарованный, а приобретённый с опытом. И, как по мнению, чуть не хуже, чем у большинства богоборцев. Достаточно сказать, что его старание оценило не только Дара, которой, казалось, было всё равно, что жевать, лишь бы побольше и в идеале с мясом, но и Таня с Мико. Они были у меня всего по разу, но не отказались от чашки свежезаваренного листового Эрл Грея. Очень вкусного, кстати. Явно не из тех, что продаются в супермаркетах. Я ещё тогда сделал зарубку присмотреться повнимательнее к соседу, но отложил это на неопределённое будущее. Пока у меня голова была другим забита и свободного времени не оставалось совершенно. Алхимия, как оказалось, влияла не только на физические параметры, но действовала комплексно, в том числе улучшая память и повышая умственные способности. Однако, как известно, мозг тоже надо тренировать. Поэтому в качестве отдыха между физическими нагрузками я решал специальные задачки на логику и внимание, способствующие образованию новых нейронных связей типа смена деятельности и всё такое. Но это только на словах просто. Пусть и надо всего лишь нажимать на пару клавиш. Попробуйте сами заняться чем-то подобным, предварительно вымотавшись настолько, что от усталости даже руку не остаётся сил поднять. Организм, получивший передышку и обильный обед, просто отключается, утягивая в сон. Стоит хоть на пару секунд утратить концентрацию. Так что подобный отдых давался мне едва ли не тяжелее, чем всё остальное. Ну и с этим я справился. Научился сосредотачиваться на задаче, не обращая внимания на телесные позывы. Судя по довольному лицу наставника, это и было одной из целей данных занятий. Меньше всего времени мы потратили на отработку командных действий. Просто потому, что у девочек уже была схема, а мне осталось лишь вписаться в неё и постараться не слишком косячить. Это оказалось несложно. Держись себе возле Мико, защищай её от любых опасностей и не лезь куда не просят. Главной ударной силой выступали Дара с Катериной. Первая лупила по всему, что видит из лука со скоростью пулемёта, а вторая носилась по округе, отвешивая подзатыльники встречным и поперечным. Таня же осуществляла общее руководство, то бишь определяла приоритетность целей для дамаг-дилеров, раздавала таргет, если выражаться игровой терминологией, и командовала, куда двигаться. Раньше ей приходилось отвлекаться на защиту нашей печатницы, но с моим появлением нужда в этом отпала, так что эффективность группы резко выросла. Собственно, именно поэтому команды и комплектовались, начиная от пяти человек. Понятное дело, что подобная схема работала далеко не с каждым духом или чудищем. Олег Евгеньевич не переставал вдалбливать нам, что главное оружие одарённого – это разум. Многих потусторонних гостей можно было изгнать вообще без боя, просто выполнив необходимые условия. Гораздо сложнее со свитой богов, вот те без борьбы никогда не сдавались, да и способов выпроводить их обратно, кроме как физически уничтожить, тоже не было. Хотя даже если бы таковой и был, наша задача как раз и заключалась в том, чтобы не позволить пришельцам получить то, зачем они явились. Так что первое, на что нас натаскивали, это боевка, а уже потом все остальное. После душа и массажа я чувствовал себя лучше, но спать хотелось даже сильнее, чем до этого. Расслабился, вот и накатило. Так что меня хватило лишь на то, чтобы доползти до комнаты в общаге и там, отделавшись от вопросов Семёна о том, ждать ли завтра его идолов, рухнуть в кровать, вырубившись прежде, чем голова коснулась подушки. Лишь успел порадоваться, что завтра никто не будет меня тормошить, и можно, наконец, толком выспаться. Но хоть я и намеревался дрыхнуть так, чтобы пожарные позавидовали, проснулся, едва стукнуло десять. Встал, правда, только через полчаса. Было приятно поваляться, никуда не торопясь и ни о чём не беспокоясь. Тело ныло после тренировок, но это была уже привычная и даже где-то приятная боль. Да и зарядка помогла взбодриться. А после душа я ощутил небывалый прилив сил. Казалось, если захочу, смогу допрыгнуть до солнца. Энергия просто била ключом. И подумав, я решил не сидеть весь день дома, а поехать в город прогуляться. Ощущения были необычные. Вроде ничего не изменилось, всё тот же город, те же люди, но казалось, что я вижу и ощущаю чуть больше, чем раньше. Да и солнце светит ярче, птицы поют громче, а девушки улыбаются задорнее. Тем более стояло бабье лето, и, пользуясь последней возможностью, красавицы оделись весьма фривольно. Хотя, может быть, это я стал на них обращать больше внимания. Алхимия явно повлияла на моё либидо, только вот непонятно, напрямую или же это побочный эффект. И, надо сказать, ощущения были не самые приятные. Нет, я понимаю, что ни один мужик в здравом умея твёрдой памяти от подобного бы не отказался, но... Как говорится, яйца начали давить мне на мозги, а вот подружки, чтобы снять напряжение, не наблюдалось. Пока тренировки отнимали все силы, это особо не мешало, там не до баб было, а лишь бы вечером до кровати доползти. А вот сейчас ощутил, как в ответной улыбке девиц во мне просыпается хищник. Я поймал себя на том, что начинаю приглядываться к девушкам в поисках жертвы и прикидывать место, куда её утащить. Не в буквальном смысле, конечно, насиловать женщин я не стану никогда, это принцип, но даже такое состояние меня пугало. Не потому что я стеснялся или что-то такое, просто оно для меня в новинку. Нет, я и раньше заглядывался на девчонок, но дальше мечтаний, как круто было бы к ним подкатить, ничего не шло. Тут прям накатило, и я осознал, что мне это не просто по силам, а я прямо сейчас это сделаю. И не то чтобы испугался, но решил освежить голову, прийти в себя. Просто всё происходило слишком быстро, и это меня нервировало. Чтобы немного остыть, а заодно и совместить приятное с полезным, то бишь позавтракать или уже скорее сразу пообедать, я решил зайти в ближайшее кафе. Из него ума помрачительно пахло свежей выпечкой, да и в целом эта сеть отличалась качеством обслуживания и вкусной едой. Я как-то пытался сюда устроиться, но требования оказались слишком высоки. Цены тоже кусались, но не так, чтобы слишком. На карте ещё осталось пара тысяч. Уж на обед мне хватало с избытком. Столик нашёлся сразу, несмотря на мой внешний вид. Одет я был в форменный спортивный костюм, так как всё остальное после курса алхимии стало тупо мало. Я и эту форму-то получил буквально вчера, полностью угробив старую. И обычно в заведение такого уровня в подобном не пускали. Но на этот раз девочка-администратор тут же меня усадила, вручила меню и, расплывшись в улыбке, таким проникновенным тоном спросила, может ли она чем-то еще мне помочь, что я едва нашел в себе силы отрицательно помотать головой. Хотя, вероятно, мой ступор был вызван ее грудью третьего размера, едва не вывалившейся из блузки с двумя расстегнутыми верхними пуговицами. А ведь я точно помнил, что когда подошёл, с одеждой у девушки было всё в порядке. Впрочем, секрет её преображения нашёлся быстро. Глазастый администраторша разглядела жетон богоборца, болтающийся у меня на шее, и сразу сделала стойку. Оно и понятно. Окрутить молодого пацана несложно, особенно с такими формами. А если получится, будущее, считай, обеспечено». Можно пролезть в конкубины, а если повезёт, то в официальные наложницы, а то и жёны. Недаром половина сериалов на телевидении о Золушке, которой повезло встретить своего наследника владетельного дома. Хотя случись что-то подобное в жизни, родители пацана просто откупятся, что, в принципе, тоже неплохо для меркантильной девицы. Ведь другая не стала бы так откровенно себя предлагать. Ну, я так думаю. Такие приключения меня тем более не интересовали, поэтому, с трудом отделавшись от навязчивой администраторши, я заказал комплексный обед и чай, стараясь игнорировать призывные взгляды официанток. Мысли то и дело перескакивали на завтрашнюю аттестацию, но я упорно гнал их, понимая, что начни выдумывать, лишь накручу себя, а толку не будет. Хотя бы потому, что я даже примерно не представляю, что там может быть». Слухов об испытаниях одарённых ходило много, начиная с того, что это нечто, похожее на ЕГЭ, заканчивая битвой со специально призванным демоном, но, сдаётся мне, ни одна из сплетен даже не приближалась к правде. Хотя, учитывая свою встречу с Виндиго, последняя может оказаться верным, однако я не верил, что Бюро не придумает чего-нибудь поинтересней. «Великодушно прошу прощения, сударя, но вынужден потревожить ваш покой». Вежливый голос отвлек меня от мыслей. К сожалению, свободных мест не осталось, а сидеть рядом с посторонними людьми мне претит. Поэтому не соблаговолит ли коллега-одарённый разделить со мной трапезу?» Юноша, лет восемнадцати, задавший вопрос, вежливо ждал ответа, не спеша присаживаться. Его строгий костюм-тройка выглядел весьма дорого, даже с учётом того, что я в этом не разбирался. Галстук, круглые очки в тонкой золотой оправе, запонки, начищенные до блеска ботинки и уложенные воском волосы. Классический образ молодого аристократа. Ну и значок в виде золотого листа папоротника, негласного символа одарённых. Носить такой на одежде было хорошим тоном, предупреждая других, что перед ними непростой обыватель. Единственное, что меня смутило, это то, что подобные господа не ходят по неплохим, но по сути самым обычным кафешкам. Да, конечно. Я вдруг пришёл в себя, поняв, что слишком долго разглядываю нежданного гостя. Присаживайтесь. «Искренне благодарю». Расплылся в улыбке тот, не выказывая ни капли недовольства моей заминкой. «Разрешите отрекомендоваться». Ричард Иосифович Гончаров. Дом Гончаровых. Наследник сибирской ветви. Объектор. Виктор Романович Орехов. Я представился в ответ, чувствуя, как горит лицо при мысли о том, что я выгляжу невоспитанным невеждой. Не знаю, как это правильно называется, но мой дар — талант. Неопределённый пока. Но, несомненно, выдающийся, расплылся в улыбке мой собеседник, и тут же его лицо приняло виноватый вид. «Я вынужден просить вас о снисхождении. Наша встреча не случайна. Я давно искал возможности встретиться с человеком, столь блистательно ворвавшимся в наше застоявшееся болото. Ваш поединок с Виндигой — это просто чистый восторг. Не поверите, но я пересматривал его раз десять. Это феерия». «Да просто повезло». Я еще сильнее покраснел, уставившись в свою тарелку. Случайно получилось. «Позвольте с вами не согласиться», — покачал головой Гончаров. «Везет сильному, так что не стоит принижать свои достижения. Уверен, вас ждет блестящее будущее, и мне было бы безумно приятно называть вас своим другом». И именно это сподвигло меня организовать нашу встречу. Я не простил бы себе, если бы такой талант канул в лету, но, к сожалению, кости судьбы упали так, что завтра для вас может закрыться дорога в светлое будущее. Что вы имеете в виду? От последней фразы я мигом пришёл в себя и напрягся. Я так понимаю, речь идёт об аттестации. Вы подтасовали результаты? Ну что вы, Виктор Романович... Ричард аккуратно отрезал кусочек стейка и прожевал, явно испытывая мое терпение. А здесь, на удивление, неплохо готовят. Но нет, я никоим образом не собираюсь мешать вашей команде, но... Аналитика показывает, что шанса пройти испытания у вас практически нет. И если для девушек это будет лишь досадное недоразумение, то лично для вас, Виктор, надеюсь, вы позволите мне так себя называть. Это фиаско боевого одаренного. И вы, подобрате доброте душевной, решили мне помочь. Я скептически ухмыльнулся. Уж извините, но я давно не верю в альтруизм и прочие сказки. И совершенно правильно. Вместо смущения на лице Гончарова расцвела довольная улыбка. Презреть кого-то можно лишь из жалости, а для молодого, сильного мужчины она унизительна. Вот взаимное сотрудничество, основанное на дружбе и уважении, совершенно другое дело. Лишь поэтому я посчитал себя вправе протянуть руку помощи перспективному бойцу, попавшему в плен обстоятельств. И если вы готовы ответить мне тем же, могу гарантировать, что сумею устроить повторную аттестацию, естественно, в другой группе. Времени это много не займет. До Нового года вы гарантированно получите официальный статус. А девочки? С каждой секундой разговор мне нравился все меньше. «Они мечтали пройти испытания и стать боевой группой. И теперь я должен их предать?» «Ни в коем разе», — Ричард даже руки выставил ладонями вперед, отгораживаясь от моих слов. «Я никогда бы не посмел предложить вам предать кого-то. Более того, я искренне презираю клятвы преступников и не стал бы иметь с ними дел. И если бы у вас был хоть небольшой шанс пройти аттестацию, мы познакомились бы в гораздо более комфортных условиях». Но реальность неумолима. Что же касаемо сударынь, Татьяны, Катерины, Дары и Мико, не скрою, у меня есть на них планы, однако это лишь для их пользы. Самостоятельно они никогда не раскроют грани своих даров, но с моей помощью... Понятно. Я хрипло рассмеялся. А я-то думаю, почему вдруг наследник дома предлагает дружбу простолюдину? Оказывается, нужно, чтобы мы просто провалили испытания. «Вы и так его провалите?» Перестав улыбаться, сверкнул очками гончаров. «Дилемма лишь в том, что будет дальше. Моё предложение в силе. Выбор за тобой». «Но если мы не пройдём аттестацию, тогда зачем тебе нужна эта встреча?» Я тоже стал серьёзным, наклонившись к Ричарду. «Что тебе от меня нужно?» «Только одно. Чтобы ты не делал ничего», — холодно ухмыльнулся тот. Я не лгал про то, что ненавижу предателей. Так что мое условие одно — не делай ничего. Выполняй команды, дерись и больше никуда не лезь. Вероятность того, что вы провалитесь, равна 98%. Оставшиеся два аналитики оставили на то, что именно ты можешь преподнести сюрприз. А я ненавижу сюрпризы. Так что подумай. На одной чаше весов взбалмошные девицы, неспособные к командной работе и с кучей скелетов в шкафу. На другой — помощь владительного дома, входящего в десятку сильнейших в стране, и моя дружба. Сдаётся мне выбор очевиден. Решайте, а я вынужден откланяться. Дела зовут. До скорой встречи, Виктор Романович. Не дожидаясь моего ответа, Гончаров поднялся и направился к выходу. Тут же из-за соседнего столика выскочили двое мужчин, похожих, словно близнецы, оба высокие, широкоплечие и одинаково одетые, и пристроились следом. Я присвистнул про себя. Телохранители не были чем-то необычным, но справиться с одарённым и так непросто, да и слишком молод он был, на мой взгляд, чтобы ему требовалась охрана. Но учитывая тему, с которой он приходил, их присутствие вполне понятно. «Аппетит у меня пропал напрочь», Слишком уверенным выглядел Гончаров, когда говорил о том, что мы провалимся. Я, конечно, поговорю с Абрисковой, чтобы она лично проконтролировала испытания. Но, вспоминая недоброй памяти Виндиго, я невольно делал вывод, что, вполне возможно, нам заготовили ловушку. А вот какую даже представить не мог. Слишком мало я знал о сообществе одарённых, чтобы предсказать подобное. Но самое главное, было непонятно, что мне-то теперь делать. Бежать рассказывает девчонкам и Юлия. А что это даст? Хватит у них влияния что-то изменить. Сдаётся мне, тут интрига гораздо тоньше, чем тупая подмена ловушки с монстром. Недаром же этот ушлепок просил меня не делать ничего. То есть провал команды неизбежен при любом раскладе. А может быть, наоборот, ему надо, чтобы я поднял волну и аттестацию отменили. И тогда... А, блин, я схватился за голову. Мысли и версии наползали одна на другую, но решения не было. Плюнув, я жестом подозвал официантку, решив вернуться и поговорить с наставником, а то сам чувствовал, что такими темпами скоро просто поеду крышей. «А ваш заказ оплачен». Тут же порхнула ко мне администраторша, строя глазки и демонстрируя грудь в уже почти полностью расстегнутой блузке. Господин Гончаров рассчитался и просил передать, что желает вам удачи на испытании. Вот сука! Я зло выдохнул и, поднявшись, широким шагом направился к выходу, не замечая попытки девицы продолжить разговор. «Все помраки забил, уродец. Мне требовалось срочно выпить».